Глава пятая. Взращиваем свое будущее поведение. Бизнес-тренер по боксу. Подтягиваться на перекладине – это легко. Вы крепко сжимаете перекладину ладонями, а дальше просто сгибаете руки в локтях. Из анекдотов. Из главы три вы помните, что концептуальное понимание никак не гарантирует соответствующего поведения. Мы можем знать, что не надо закрывать глаза, когда в тебя летит удар, но при этом все равно зажмуриваемся при виде приближающейся перчатки или кулака. Мы можем знать, что прямой удар рукой начинается с толчка задней ноги, поворота бедра, выбрасывания плеча вперед и лишь потом, собственно, движение руки. Можем знать, что при боковом ударе не нужен замах, а во время спарринга не нужно опускать руки. Но почему-то Простой просмотр роликов обо всех этих нюансах бокса не делает из нас первоклассных боксеров. Конечно, да. Бокс – это же серьезно. И ежу понятно, что одной теории и просмотра роликов на YouTube тут недостаточно. Все как с рыбалкой. Это же не какое-нибудь программирование, управление бизнесом, строительство, политика, стартапы. И все же почему просмотр роликов не делает нас первоклассными боксерами? Между пониманием Как правильно и соответствующим поведением часто не хватает подводящих или модельных упражнений. Они довольно простые, но помогают закреплять элементы нужного поведения. Об этом прекрасно знают тренеры по боксу. Если они видят, что у ученика не идет правой прямой, они не продолжают кричать и рассказывать уже известное «переноси вес, подкручивай бедро», а начинают работу в парах. Второй номер стоит позади первого и держит его за плечи. Задача первого номера – выдернуть из-за охвата плечо поворотом одноименного бедра и переносом веса тела на противоположную ногу. Или, например, чтобы боковой удар был без замаха, тренер не будет орать. «Да что у тебя удар идет от жопы? Да так только пьяные трактористы дерутся!» Он поставит человека практиковать боковые удары спиной в углу, чтобы в случае неправильного движения локти просто упирались в стену. Чтобы научить бить быстро, тренер не орет, что есть мочи. «Да что ты так медлишь? Бей резче, Моя бабушка бьет быстрее!» Оставит работать с резиной или отжиматься с полной амплитудой с хлопком. Для постановки сильного удара тренер не будет кричать. «Да моя теща сильнее ударит! Да ты слабак!» Он даст в руки кувалду, поставит перед покрышкой. Ты ее долбишь, и со временем удар становится сильнее. Тренер не будет кричать «Не опускай руки!», когда они опускаются после 5-6 раундов спарринга. Он просто порекомендует бегать с гантелями. Почему-то спортивные тренеры понимают, если человек что-то делает неправильно, это не потому, что он не знает, как правильно. Обычно люди понятливы и запоминают теорию после очень небольшого количества повторений. Даже боксеры. Сравните это с типичным поведением в жизни и бизнесе. Еще циничней будет сравнение с воспитанием детей. Прекрати забывать, не отвлекайся, не допускай глупых ошибок, перестань опаздывать, занимайся сначала важными делами, не говори глупостей. ты да елки-палки, я это все и без вас знаю. Как, как к этому прийти? Если я вижу, что человек взволнован или расстроен, я стараюсь накричать на него как следует, чтобы он успокоился. «Этому меня научили мои родители». Из анекдотов. Или вот еще. «Жена практически успокоилась, но тут муж сказал ей, да успокойся же ты». Именно по этой причине дальше в этой книге будут описаны всякие приемы и методы, которые могут показаться вам странными и имеющими примерно такое же отношение к продуктивности, как бег с гантелями к сильному удару, то есть на первый взгляд никакому, но это лишь на первый взгляд. Рекомендации, как надо делать и что надо делать, чтобы делать как надо, порой отличаются, как небо и земля. Имплантация знаний в образ жизни Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. «Господи, это ты?» – воскликнула она с радостью. «Да, это я», – ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» – спросила женщина.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 Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена? Опять же, эта мысль хорошо знакома спортивным тренерам, но в бизнесе мы часто не задумываемся об этом. Узнать о правильном поведении дело нескольких минут, а наработка поведения в соответствии с этим знанием может длиться годами. Часто непонимание масштабов пропасти между знанием и поведением приводят к очень нехорошим последствиям в виде всяческих комплексов и прочих интересных задач для психотерапевта. «Да что же я такой тупой? Я же знаю, что надо не отвлекаться на мелочи, когда я работаю над важной задачей. Почему же тогда я отвлекаюсь?» Процесс изменения своего поведения, даже если вы очень-очень этого хотите, будет далеко не тривиальным. Мало того, он потребует времени, И не того времени, о котором мы ноем, что нам его не выделяют или нам его не хватает, а настоящего, которое существует вне зависимости от того, что мы вообще делаем. Времени, как одной из фундаментальных переменных во всех законах физики. Времени, которое все лечит, если верить народной мудрости. И времени, которое убивает все хрупкое, если верить Талибу. В каком-то смысле, Формирование нового образа жизни напоминает процесс восстановления после операции, например, имплантации зуба. Если вам нужно поставить себе имплантат, будьте готовы, что это не произойдет слишком быстро, даже если вы не будете прокрастинировать эту задачу. Технологически процесс устроен так, что нужны длительные временные отрезки, на протяжении которых организм адаптируется к изменениям. В моем случае сначала удалили зуб, 15 минут работы и 3 месяца ожидания, пока заживёт. Потом посмотрели, как идёт процесс заживления и решили подождать ещё немного. 5 минут работы и 3 месяца ожидания. Потом вкрутили имплантат и добавили костной ткани. Ещё 20 минут работы и опять 3 месяца ожидания, пока кость примет костную ткань и имплантат. Но это упрощённая аналогия. Очень хорошо процесс изменения образа жизни охарактеризовал Тони Крэб в своей книге «Безумно занят». Чтобы изменить свой образ жизни, нужно сделать нечто большее, чем признать справедливость чьих-то аргументов. Нужно раскачать свои глубинные убеждения. В случае имплантата процесс удаления мешающего зуба или его остатков – дело нескольких минут, большую часть из которых вы ждете, пока подействует анестезия но если речь идет об убеждениях и вы не строите их с нуля на ровном месте, замена существующих убеждений на новые – это очень непростая задача. Буддисты очень часто прибегают к аналогии с растениями и семенами. В духе буддийской традиции можно сказать так «Все, что я могу сделать, это посадить семена своих будущих результатов, а потом создать и поддерживать условия, для того, чтобы они взошли и дали свои плоды. Возможно, аналогия с семенами и растениями будет больше напоминать те процессы, которые происходят при изменении собственного поведения. Особенно если представить, что сначала нам приходится выкапывать ненужные сорняки, потом посадить желаемое растение. Но сорняки все равно будут регулярно напоминать о себе, и растение нужно будет пропалывать, а не поучать. «Просто не позволяйте сорнякам расти рядом с вами». Все не так просто. Об опыте и самонаблюдении. Если ученые не помогут, то кто? Опыт показывает, что многие вещи можно понять только с опытом. из анекдотов. Из-за того, что мы все разные и нет универсального рецепта счастья, нам надо будет экспериментировать на себе и подбирать методику под себя. Пробовать, смотреть, думать и принимать решение, продолжать ли это дальше в таком виде, или стоит что-то изменить. Первый важный момент, касающийся самонаблюдения. Чтобы понять, подходит нам та или иная практика, крайне важно осознавать, что справедливым будет сравнение опыта с опытом, а не опыта с умозаключениями, так как у этих видов информации совершенно разные уровни достоверности многие люди попадаются в ловушку отождествляя результаты своих умозаключений с результатами которые они бы наблюдали на опыте как будто они точно и без ошибок умеют предсказывать последствия тех или иных действий например я вот делаю x и у меня все более менее получается но вот вы предлагаете попробовать y я подумал про y И мне кажется, что из-за Z1, Z2, Z3 получится плохо, значит и Y мне не подходит. Вообще, у меня создается впечатление, что некоторые люди, неправильно понимающие ту или иную практику, в момент объяснения не пытаются ее понять, а судорожно ковыряются в своей памяти в поисках чего-то максимально похожего на объясняемый прием из того, что им точно не подойдет. Возвращаясь к x и y. Чувствуете, здесь идет сравнение непосредственного опыта и размышлений. Размышляем мы очень плохо, особенно о будущем, и уж тем более о том будущем, где мы делаем то, чего никогда в жизни еще не делали. Конечно, существует какой-то класс действий, последствия которых предсказываются более чем точно, но этот класс не так уж широк. Когда в ходе дискуссии кто-то предлагает то или иное изменение, он нередко встречает возражение вида «это не сработает, потому что…». Мы крайне редко задумываемся, откуда пришло это «потому что…». Является ли оно результатом наблюдения чего-то на практике? Если да, то насколько эти наблюдения релевантны нашей текущей ситуации? Или же это плод умозаключений? Если да то на основании чего они построены? Есть ли там что-то, кроме стереотипов, домыслов и результатов интуитивного мышления? Как писал Талиб, знания, которые мы получаем через прилаживание через пробы и ошибки, через опыт и по прошествии времени, другими словами, через контакт с Землей, несравненно лучше знаний, полученных через рассуждение. Цитата из рискуя собственной шкурой. По умолчанию справедливым будет сравнение либо опыта с опытом, либо умозаключения с умозаключениями. Сравнение непосредственного опыта с умозаключениями, зачастую поспешными, рискованно и нечестно по отношению к опыту. Второй момент. Не доверяйте своей памяти. В джедайских техниках этому вопросу посвящен отдельный раздел Там я рассказываю, насколько хрупка и ненадежна наша память. Ведите дневник. Иногда я слышу такие аргументы против, например, списка задач. «Зачем мне что-то записывать? Все важное я и так помню». Очень шаткое утверждение. Человек не может сказать, что все важное он помнит, опираясь только на свою память, так как для этого нужно сравнить то, что человек помнит, с тем, что он забыл. И убедиться, что все забытое, неважно, а все важное сохранено в памяти. Однако объективно воспроизвести такой эксперимент, не прибегая к записям, не получится, так как большинство людей просто не помнят того, что они забыли. Или вот еще вариант. Раз я это забыл, значит, это было неважно. Ну да, раз он помер, значит, был неизлечимо болен. И вообще, давно этого заслуживал, Моя собственная репутация как хирурга тут даже не обсуждается. Прекрасное определение важного получается. Важное – это то, что долго сохраняется в памяти. Если посмотреть, какие факты и события крепче всего держатся за нашу память, это окажутся всякие эмоционально заряженные вещи. И маловероятно, что они будут хоть как-то коррелировать с важностью. Но опять же, чтобы подтвердить или опровергнуть мои слова – нам придется наблюдать за собой. Вот история, рассказанная мне одним из участников тренинга. Далее от первого лица. Еще в старшей школе я уже жил довольно осознанно и наблюдал за собой. Меня крайне интересовала странная моя особенность, касающаяся выполнения уроков. Я обратил внимание, что иногда сесть за уроки для меня было легким и естественным делом. А иногда – Словно какая-то нечистая сила налетала на меня и уносила в другую сторону. Наблюдая за собой, я обнаружил. Если стул за моим рабочим столом был отодвинут, то я в какой-то момент легко и непринужденно садился за стол, доставал тетради и начинал делать уроки. Но если мама убиралась в моей комнате и стул оказывался задвинут, заставить себя сесть за уроки было на грани невозможного. Если вы думаете, что это должно быть какой-то псих, раз на его желание делать уроки влияет всего лишь положение стула, ознакомьтесь с результатами исследования Элдера и Кришны. Рекламная картинка с йогуртом, где ложка ориентирована на рабочую руку, правую для правшей или левую для левшей, существенно повышает желание купить этот йогурт по сравнению с контрольной группой, где ложка ориентирована на нерабочую руку. Аналогичным образом обстоят дела и с кофейной кружкой. Если ее ручка повернута в сторону рабочей руки, то желание ее купить ощутимо выше. На сайте Ника Календы собрано множество советов по манипуляциям, э, то есть маркетингу и продвижению товаров, подкрепленных научными работами. При изучении этого сайта я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я люблю, когда советы и рекомендации подкреплены ссылками на эксперимент, поставленный по всем канонам экспериментальной науки. А с другой стороны, я осознавал, сколько хорошо финансируемых институтов с хорошо подготовленными учеными занимаются изучением глюков нашего сознания, чтобы научиться впаривать нам очередную ерунду. Самое ценное знание о том, как вы устроены и что вам может помочь, вы сможете получить только наблюдая за самим собой. Знание, полученное в ходе самонаблюдения, зачастую будет более значимым, чем всё то, о чём пишут учёные, даже великие. Но, повторюсь, это вовсе не означает, что работа учёных бесполезна. Всё зависит от цели. Если вы хотите научиться продавать кружки большому количеству людей, нужно исследовать большое количество людей. Если же вы хотите научить чему-то самого себя – то обращать внимание нужно прежде всего на самого себя. Дневник самонаблюдения или как тренируются буддийские монахи? Впервые описание этого метода я встретил в книге Майкла Роуча «Алмазный огранщик». Майкл писал, что таким образом буддийские монахи воспитывали в себе обеты – Надо понимать, что обет, по своей природе, это не закон, который можно либо нарушить, либо не нарушать, и если ты нарушаешь закон, тебя ждет наказание, а не нарушаешь, ну хорошо, у тебя все еще шансы есть его нарушить. Обет у буддистов – это намерение жить в соответствии с каким-то правилом. Намерение. Не клятва, потому что, согласно буддийской философии, изначально мы не способны управлять своим умом. Мы можем научиться этому – и мы будем стараться сделать это, но это не получится сразу. И первое время я могу себя вести совсем не так, как я хотел». в воспитании своего нового поведения Майкл Руч пишет так. «Лучший способ притворить эту теорию в практику – завести свободную от понятия греха и кары систему самоконтроля, которую вы будете на постоянной основе использовать исключительно для записи своих успехов и неудач». В качестве системы самоконтроля Майкл Роуч использовал шестиразовый дневник. Дневник, в который буддийские монахи делают записи по шесть раз в день. Три раза до обеда и три раза после обеда. Порядок работы с дневником выглядит так. Мы выбираем на ближайший период, например, неделю, несколько обетов. Затем несколько раз в день, у буддийских монахов шесть, но, думаю, нам, светским людям, хотя бы один-два раза уже принесут пользу. Мы останавливаемся и в режиме, лишённом понятия греха и кары, делаем пометки напротив каждого обета. Какие мои поступки с момента последней записи можно считать успехом в соблюдении того или иного обета, а какие – неудачей. Я пробовал этот подход на себе, только в качестве обетов взял вполне мерзкие активности. Например, тренировать английский язык, то есть слушать, писать, читать, говорить. И обретать мудрость, учиться новому или готовить интеллектуальное наследие. Ещё пример обета — вести здоровый образ жизни и воспитывать Мишу и готовить его к взрослой жизни. Дальнейшая процедура ведения этого дневника напомнила мне ритуал ежегодного планирования в больших компаниях. Сначала ты быстро-быстро записываешь какие-то непонятные фантазии, выдавая их за свои цели. Потом на 9 месяцев забываешь об этом, вспоминаешь, когда уже совсем поздно, и думаешь, как бы притянуть за уши то, что ты уже сделал, к тому, что ты когда-то нафантазировал. Сначала ведение дневника казалось мне чем-то нарочитым. А потом оказалось, что тренировать английский несложно. Мало того, иногда я ловил себя в очень приятных комбинациях дел – Смотришь с ребенком какое-то видео на английском языке из разряда «невероятные факты» или что-то около того, и эта активность может быть зачтена и как тренировка языка, и как интеллектуальное фланирование, и как воспитание. В деталях мой механизм ведения дневника мы обсуждали с Никитой Маклаховым, автором очень хорошей книги по целесообразному образу жизни, под названием «Будет сделано». Эта запись доступна на YouTube. Я предлагаю попробовать понаблюдать подобным образом за тем, как у вас получается следовать рецептам из этой книги, описанным далее в главе шестой. Вы выбираете два, три, пять компонентов рецепта и в течение недели наблюдаете за тем, какие результаты они дают, насколько сложно им следовать, как часто вы срываетесь и как выглядят ваши срывы. И все это в режиме, лишенном понятий греха и кары. Помните, применять к себе что-то новое – это всегда сложно. Тот факт, что эта практика существует несколько тысячелетий, я имею в виду практику ведения дневника, уже характеризует ее с положительной стороны. Но мне все равно захотелось понять, что думает об этом современная психология. Посвятив некоторое время поискам в интернете, я нашел докторскую диссертацию Чарльза Мейса, в которой сравнивались разные теории того – что в психологии называется «реактивность при самонаблюдении». Это был положительный знак. Современное научное общество изучает данный эффект, а наличие более чем одной теории свидетельствует, хоть и косвенно, о серьезном интересе к этой теме. Основные теории кратко описаны в статье Нельсона и Хаиса. Там же есть намек на то, что метод не всесилен, и одна из этих теорий – теория Канфера подозрительно напоминает три столпа обучения в буддийской традиции. Согласно взглядам Камфера, модель реактивного поведения состоит из трех компонентов. Самонаблюдение, самоосмысление, то есть сравнение результатов самонаблюдения с ожидаемым поведением. И, наконец, самоподдержка, запуск мотивационных процессов в соответствии с результатами самоосмысления. Остальные теории реактивного поведения – имеют различные взгляды на механизм формирования этой самой реактивности, но не оспаривают само его существование. Кроме того, Нельсон и Хайес в своей работе рассматривают основные свойства самонаблюдения и их влияние на запуск реактивных механизмов изменения поведения. Момент первый: точность наблюдений не играет существенной роли. Зачастую важен сам факт наблюдения. Именно поэтому мы легко можем использовать в том числе и субъективные наблюдения. Момент второй. Реактивность запускается даже с нежелательным поведением, которое в идеале вообще не должно наблюдаться. Момент третий. Использование какого-либо инструмента, блокнота, листа и так далее, очень важно. И, наконец, четвертый момент. Внешнее наблюдение или хотя бы вера во внешнее наблюдение, что не одно и то же, также запускает механизмы реактивного изменения поведения. И эти моменты можно использовать для оптимизации работы в команде. Напоследок, еще одна полезная идея для дневника – писать благодарности вчерашнему себе. Например, так. «Спасибо тебе, вчерашний я, за то, что ты подготовил каркас отчета, и сегодня мне осталось лишь сверить основные цифры и отправить его руководству. В итоге у меня даже остались силы, чтобы сходить в кино с супругой. Ежедневный чек-лист Этот раздел хочется начать с одного анекдота. Мойша, вы таки спали с моей женой? Одну минуточку, сейчас посмотрю. Мойша листает блокнот. Да, я спал. Ой, таки я недоволен. Еще минуточку. Моешь опять листать блокнот? Ведь таки знаете, и я тоже. Изначально эта идея была описана в джедайских техниках по наводке Севы Устинова. Она представляет собой более простую версию дневника самонаблюдения. Здесь вместо словесного описания успехов и неудач мы ставим галочки и пишем цифры в таблице. Два важных момента, касающихся ежедневного чек-листа. Первый – чек-лист Это не дополнение к дневнику из предыдущего раздела, а, возможно, более простая альтернатива. А то я уже слышу тяжелые вздохи. Как мне еще это нужно вести? Нет, что-то одно. Второй момент. Ежедневный чек-лист не то же самое, что и список задач, о котором еще пойдет речь дальше. Тонкое отличие этих сущностей заключается вот в чем. Список задач – Это как будто бы список моих обязательств. Список заявок для моей внутренней обезьяны на выполнение. В идеале над ним не нужно думать, надо брать и делать. А ежедневный чек-лист – это список вакцин, индикаторов и практик, которые имело бы смысл попробовать. Мы не должны и не обязаны их пробовать и применять. Уж тем более нет никаких требований относительно того, Что именно делать и как часто? Ежедневный чек-лист – это скорее инструмент отчетности, который показывает в том самом режиме, лишенном понятия греха и кары, что и в какой мере я выполнял. Если я выполнил какую-то практику – хорошо, поставлю напротив нее плюсик. Если не выполнил – что ж, тоже хорошо, поставлю напротив нее минус. Когда я пробовал использовать этот подход со своим ребенком, он пришел ко мне и сказал, «Папа, а можно я буду ставить плюсики только там, где я что-то делал, и не буду ставить минусов там, где я что-то не делал?» «Конечно», — ответил я, «это же инструмент, лишенный понятий греха и кары. Вы можете делать точно так же». Ежедневный чек-лист как и дневник самонаблюдения, может быть и временным инструментом, пока не прирастет новая практика. Вы не обязаны вести его постоянно под страхом того, что вся ваша система самоорганизации тут же рухнет, как только перестанете это делать. О маленьких рецептах. Для результата будь готов к его отсутствию. Продолжай мысль о том, что рецептов, дающих какие-то поразительные результаты, практически не существует, имеет смысл затронуть вопрос о формировании привычек. Рассмотрим хитрую форму зависимости сложности внедрения какой-либо привычки от ее размера. Размер — это некоторая количественная характеристика привычки. Например, размер привычки делать зарядку по утрам — это может быть количество повторов всех упражнений или количество затраченных минут на зарядку. Если речь идет о привычке бегать по утрам, то размером может быть количество метров пробега. На интуитивном уровне многие наверняка понимают, что привить себе привычку ежеутренне отжиматься один раз или медленно пробегать 20 метров довольно просто. Но после некоторого размера внедрение этой привычки становится почти невозможным. Например, если вы никогда не бегали, то начинать пробежки сразу с 5-7-8 километров – Нет, вам, наверное, это не понравится. А теперь задумаемся о зависимости ощущения, именно ощущения, это важно, пользы привычки от ее размера. Если мы мыслим только в статичной картине, то есть считаем, что после достижения определенного размера привычки она останется на этом уровне навечно, то пользы от зарядки с одним отжиманием в нашей картине мира нет практически никакой. Польза будет ощущаться только после определенного порогового уровня, например, после 15 отжиманий. Чуете? Это может оказаться проблемой, если вдруг создание привычки размером больше пяти отжиманий находится за гранью возможного, а при этом все, что меньше 15 отжиманий, кажется нам бесполезным. Но здесь важна позиционная борьба. Если у меня появится привычка отжиматься один раз перед чисткой зубов, моя физическая форма от этого лучше не станет. Но мне будет проще расширить эту привычку до трех раз, потом до пяти, потом до десяти, а вот здесь уже польза начнет проявляться. Основной смысл сказанного таков. Будьте готовы играть в долгую и не надейтесь получить какие-либо заметные результаты. Опять парадокс. Чтобы результат получить, его не стоит ожидать. Помните аналогию про семенное растение? Карлсон посадил в горшок персиковую косточку в надежде получить персиковое дерево. Но он регулярно ее оттуда выкапывал, чтобы посмотреть, как идет прогресс. Закон фастфуда. Не ждите от практики рекомендаций какого-то чуда. Скорее всего, ни одна из рекомендаций из этой книги сама по себе не даст вам какого-то ощутимого прироста. Разве что ваша ситуация очень сильно запущена. Но это вовсе не означает, что следовать советам не стоит. Если от одного конкретного приема практически нет никакой заметной пользы, это вовсе не означает, что если вы примените к себе 10 приемов, то от них тоже не будет никакой пользы. Аналогичные рассуждения справедливы и для вреда. Если вы не ощущаете, как оповещения, рекламные баннеры, раздел «смотри так и тому подобные влияют на вас по отдельности, то это не значит, что они не влияют вовсе. Предположим, что шанс каждого отдельно взятого капкана внимания схватить и отвлечь вас всего 10%. Тогда вероятность отвлечься хотя бы раз, хотя бы на что-то, имея дело с десятью капканами – Уже 70%. Эту мысль я встретил в книге Джеральда Вайнберга «Закон малинового варенья» и еще три секрета консалтинга. Джеральд Вайнберг описывает некое гипотетическое кафе быстрого питания, большое, с отделениями и множеством ресторанов по всему миру. Представим себе, там завелся менеджер-оптимизатор и он решает оптимизировать процесс с целью поднять прибыль. Сначала они решают класть на одно кунжутное зернышко меньше. Кто заметит недостаток всего одного кунжутного зернышка в булочке? Но на 100 миллионах булочек это дает заметную экономию. Вроде бы нет никакой разницы, а экономия есть. Потом он решает убрать еще одно зернышко, потом еще, потом чуть-чуть подмешать муки второго сорта, потом чуть-чуть подмешать жира и кожи котлетки. И вроде бы каждое отдельное изменение не дает какой-то заметной разницы между тем, каким продукт являлся до и каким он стал после. Но после десятка, а то и полусотни подобного рода улучшений, качество конечного продукта вас может разочаровать. То же самое и с рецептами из этой книги. Скорее всего, каждый рецепт по отдельности не даст какого-то заметного прироста продуктивности или спокойствия. Но вот если вы примените десяток, то шансов заметить результат будет куда больше. Как работать с этой книгой дальше? Хочешь изменить жизнь, сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю. Понедельник. Из анекдотов. Дальше будет описание уровней джедайской зрелости и вакцин, индикаторов, практик и мыслей для каждого из них. Грубо оценить свой текущий уровень вы можете просто посмотрев, какое место в вашей жизни занимает срочное по отношению к долгосрочному. Ваш текущий уровень – это рекомендуемый потолок практик. Это значит, что вам стоит проработать практики низших и текущего уровней, Но пока не стоит торопиться приступать к практикам верхнего уровня. Ваш текущий уровень – это не тот, до которого можно все пропустить, а тот, дальше которого пока не стоит идти. Как определить свой текущий уровень? Просто посмотрите, какое из нижеперечисленных утверждений лучше всего описывает ваше текущее состояние. Уровень первый – Я не успеваю выполнять даже необходимый минимум. Все горит, валится из рук, не знаю, за что хвататься. Уровень второй. Я едва-едва успеваю выполнить необходимую текучку, но на долгосрочные планы не остается сил. Уровень третий. Я успеваю разобраться с необходимой текучкой, и даже иногда у меня получается посвящать силы долгосрочным планам, Уровень четвертый. Я вполне продуктивно продвигаюсь к своим долгосрочным целям. Завалы, если и случаются, то нечасто, и разрешаю их я, как правило, достаточно быстро. Уровень пятый. Все происходит легко и естественно, и временами мне кажется, что лучше и быть не может. Если вдруг что-то идет не по плану, я присматриваюсь, И оказывается, что всё идёт ещё лучше, чем я планировал. Что значит проработать? Вы берёте небольшую порцию, 3-5 компонентов рецепта. Помните, да? Компоненты рецепта, вакцины, индикаторы, практики. Знакомитесь с их описанием, после чего вносите их в свой инструмент самонаблюдения. Либо дневник, либо ежедневный чек-лист. И наблюдаете за этим какое-то время день два может неделю все зависит от того какими будут результаты после этого просматриваете записи и думаете какие из компонентов рецепта оставить в своей методике и продолжить использовать а какие виды изменить и попробовать еще раз а какие выбросить так как вам это не подходит после этого вы берете новую порцию вакцин, индикаторов и практик и прорабатываете ее. Кроме того, на каждом уровне перечислены мысли. Ознакомившись с мыслью, приостановите прослушивание книги и подумайте над следующим. Есть ли в вашей практике примеры, подтверждающие или опровергающие эту мысль? Как эта мысль дополняет вашу текущую картину мира? каким дальнейшим рассуждением эта мысль вас подталкивает, а как она вообще влияет на вас. Дальше действуйте по ситуации. Кому-то определенные мысли покажутся простыми и понятными, кому-то не очень. Иногда будет достаточно обдумать мысль буквально пару минут, а в каком-то случае разумно будет оставить ее на пару дней или даже недель. В общем, здесь я не готов дать какую-то общую рекомендацию. Один из немногих, на мой взгляд, универсальных советов был описан в джедайских техниках. В любой непонятной ситуации – думай. Это обобщение и развитие универсального правила, которое в своё время я услышал от своего научного руководителя. Когда сомневаешься, доверяй своей жопе. Важное напутствие. Не торопитесь. Помните про баланс между получением информации, осмыслением и практикой. Прочитать все за один вечер и потом сетовать на отсутствие пользы – то же самое, что запихнуть в рот целую курицу и удивляться, что не получается ее проглотить. К сложным навыкам нужен постепенный подход. Действуйте осмотрительно. Часто люди, начав ту или иную практику, тут же доводят ее до абсурда и потом говорят, что в таком виде эта практика им только вредит. Если практика или вакцина вызывает опасения, попробуйте ее осторожно, небольшими порциями. Например, не стоит разом выключать все оповещения на всех своих устройствах, закрываться в кабинете и пытаться плодотворно поработать. Отключите сначала самые громкие чаты, поживите с этим. Потом отключите еще порцию чатов потом оповещение о новых письмах в смартфоне, потом на компьютере. Осторожно и постепенно. Как в анекдоте о том, как родители приучали меня к самостоятельности. Прихожу домой, вижу записку. Сосиски на столе. В следующий раз. Сосиски в кастрюле на плите. Разогрей. Затем. Сосиски в холодильнике. свари. Потом. Сосиски в магазине, деньги на столе. Сходи, купи и свари. Последняя записка гласила Сосиски в магазине, деньги на работе.